Глава 18. Вероника. Городские улицы были украшены к празднику и выглядели так, словно соревновались, какая из них окажется наряднее. К моему удивлению, Дарий вел машину не в направлении городской площади, с которой доносилась громкая и задорная музыка, а в противоположном. Впрочем, он ведь говорил о празднике магов. Должно быть, у них для этого мероприятия было заранее заготовлено какое-то особенное место куда допускались только свои. И скоро я его увижу. Сердце забилось быстрее. Тем временем мы оказывались все дальше от шумного центра города, поднимаясь в гору. Я не задавала вопросов, хотя меня уже переполняло любопытство. Где же мы в результате окажемся? Дари почти не отрывал взгляда от дороги, лишь изредка косился на меня и усмехался, понимая мой интерес и нетерпение. Должно быть, иные и другие, кто вырос в магических семьях, каждый год праздновали день города именно так. Но для меня все это было впервые, а потому волнующе и непривычно. Дальше придется идти пешком. произнес Княживич, остановив автомобиль. Пока я разминала ноги, Дари вышел из машины вслед за мной и встал рядом. Посмотри туда, проговорил он, взяв меня за плечи и развернув в нужную сторону. Я взглянула, и у меня захватило дыхание от восторга. Мы стояли на вершине холма, с которого открывался невероятный вид на город. Я смотрела на разноцветные крыши домов и трепещущих на ветру бумажных змеев, которых запускали в честь праздника. И мне казалось, что если сделать еще несколько шагов вперед, то можно взлететь, ощущая на плечах пальцы Дария и его тёплое дыхание прямо над духах. Я повернулась к нему. Красиво, правда? Произнес он таким тоном, как будто вся заслуга за это великолепное зрелище принадлежала исключительно ему. Затем отпустил меня и направился к неширокой тропинке, ведущей вниз холма. Асфальтовая дорога здесь заканчивалась. А теперь идем». Я последовала за ним, радуясь тому, что в моих босоножках без каблуков удобно ходить. Впрочем, спускаться было несложно. Я легко догнала и даже перегнала Княжевича, продолжая гадать. Где же мы окажемся в конце этого пути? Не разгоняйся так, мы уже почти пришли, проговорил за моей спиной Дарий. Я остановилась, увидев перед собой кованые ворота, которые выглядели на редкость крепкими и прочными, но сейчас были гостеприимно приоткрыты. Сразу за воротами уходила вперед неширокая дорожка, выложенная брусчаткой. По бокам от нее густо разрослись кусты, на некоторых распустились крупные бутоны цветов. Я остановилась, дожидаясь Княжевича. Он открыл ворота и, взяв меня под руку, вошел в них. Поначалу мы никого не встретили, и я уже было подумала, что как-то это не очень похоже на праздник. Но дорожка закончилась, приведя нас к еще одним воротам, которые выглядели почти так же, как первые. "Приготовься, Вероника", шепнул мне Дарий. "Столько магов и ведьм одновременно ты еще, пожалуй, не видела". Это прозвучало как предупреждение. Я даже слегка поёжилась, но постаралась не показывать своего испуга. В конце концов, могла бы и в квартире остаться, отказавшись ехать с ним. Но любопытство оказалось куда сильнее. Мы вошли и в эти ворота, после чего оказались на дороге со стрелочками, которые едва заметно мерцали. Не могли обойтись без театральных эффектов. Усмехнулся Княжевич. Ну что ж, я думала, что мы будем следовать в том направлении, куда показывали стрелочки. Но Дарий, встав на одну из них, поставил меня напротив и придержал за локти. Лучше закрой глаза, произнес он, и когда я послушалась, привлек меня еще, чуть ближе к себе. А затем я услышала шум в ушах, который все нарастал, пока не превратился в звучание приятной инструментальной музыки и множество человеческих голосов. Открыв глаза, я обнаружила, что мы оказались на весьма обширной площади, полной людей. Многие из которых выглядели так, словно пришли на бал-маскарад, но попадались и те, кто был одет довольно просто. Так что я в своем легком платье не слишком-то среди них выделялась. Я недоумевающе посмотрела на Дарья, который стоял все так же напротив меня, но он только улыбнулся, словно предлагал мне самой догадаться, что произошло. Я сообразила: это был портал. Мы прошли через него и оказались в самой гуще толпы окруженные празднующими ведьмами и магами. Пока я размышляла над тем, какой будет обратная дорога, к нам подошёл Фугаль. Начальник книжевич по случаю праздника надел белый костюм. Мне показалось, что в нем он выглядел еще более упитанным. А, -а, -а Вероника, проговорил он, разглядывая меня с ног до головы. Дарий вас больше не прячет, я рад. А почему он должен меня прятать? поинтересовалась я, бросив взгляд на княжевича который выглядел абсолютно невозмутимым. А откуда же мне знать? хмыкнул Фоголь. Ревнует, наверное, боится, что уведут. Я вспомнила придуманную Дарием легенду и поняла, что Фогель все еще считает меня его девушкой. Мне это не слишком нравилось, но выбора не было. Когда он отошел, я с облегчением вздохнула, но оказалось, что радоваться было рано. Вероника Воскликнул очень знакомый голос, а в следующую секунду меня обняли и ромашили. Это была Инна. Я так и не перезвонила ей и теперь почувствовала себя неловко. Увидев меня в компании Дарья, она, похоже, сделала собственные выводы. Инна не фоголь, И если уж она чем-то заинтересовалась, то из ее рук не вырвешься. А сейчас мою соседку по комнате чрезвычайно интересовала моя личная жизнь. Так вот оно как произнесла Инна, переводя взгляд с меня на Княжевича, который одарил ее самый чарующий из своих улыбок. Тоже мне лувелас. У Ины даже глаза загорелись от любопытства. Я-то думала, что ты ужасно скучаешь и сидишь над своими книжками, а ты, оказывается, вовсе даже не грустишь без нас. По правде говоря, что-то подобное я и заподозрила, когда ты не согласилась ко мне приехать. Зашептала она, наклонившись к моему уху так близко, что я почувствовала запах ее духов апельсин гортени и белый мускус это вовсе не то о чем ты подумала так же тихо прошептала я в ответ но судя по выражению лица подруги она не поверила ни одному моему слову ты нас представишь проворковала Инна бросая на Дарьи кокетливый взгляд «Это дарик княжевич буркнула я чувствую что мне предстоит не самое веселое время в общежитии сын настаится не давать мне спать Пока я не расскажу ей всё, что мне известно о нём. А это Инна Розенберг. Кажется, я знаком с вашим отцом. Произнёс Дарий. Очень приятно познакомиться с вами. Добавил он, целуя ей руку. Отец где-то здесь, отозвалась Инна, которой этот его джентльменский жест, кажется, очень понравился. «Вы ведь позволите ненадолго украсть Веронику? Я хочу кое с кем её познакомить. Разумеется. Ответил Княжевич: Вероника, если не сможешь меня найти, позвони". Я кивнула. "Уж что, что? А мобильный телефон я не забыла взять с собой. К тому же, на этот раз даже проверила, насколько хорошо он заряжен. Ты мне должна все-все-все рассказать", горячо зашептала Инна, когда мы отошли от Княжевича на некоторое расстояние, включая то, как он целуется. Нечего рассказывать", ответила я, оглядываясь по сторонам. И порадовалась, что подруга не заметила, как вспыхнули мои щеки при упоминании поцелуя. Мне все больше нравилось место, где мы находились. С одной стороны, оно напоминало обычную городскую площадь, а с другой, то и дело вокруг нас происходило что-то волшебное. Словно из воздуха возникали подносы, уставленные бокалами с разными напитками. И тоже схватила один, и я поняла, что в нем шампанское. А это тебе произнесла подруга, взяв второй бокал. Я попыталась возражать, но она посмотрела на меня так строго и хмуро, что пришлось принять бокал и пригубить искрящийся пузырьками напиток, чтобы не огорчать ее. — Уверена, ты что-то скрываешь. Но ты мне все расскажешь позже, добавила она. А сейчас я познакомлю тебя со своим особенным другом. Что значит особенным? переспросила я. Обычно так говорят, когда Мы помолвлены, отозвалась Инна. Отец сам нашел мне жениха. Разве в наше время бывают такие помолвки? удивилась я. В магическом мире бывают. Кстати, довольно часто. Объединение семей, объединение сил. Будь ты из такой же семьи, уверен, тебя бы тоже обручили. А вот и он, ответила она, указывая на приближающегося к нам мужчину. Довольно высокий, под стать самой Инне. Черты лица резкие, но вполне гармоничные. темно русые волосы короткие и заметно вьющиеся. Это Вероника Солнцева, моя подруга и соседка по комнате. А это Мартин Шталь, мой жених. Надеюсь, вы подружитесь.